Немного позже, все еще в книжном. Частично от того, что в магазине не было других посетителей, Алтина начала разговор об армии. «Ам, мы сможем победить Этрурию?» «А? Ты переживаешь по этому поводу?» «Возможно, Ригес думает, что нет никаких проблем. Но я все еще не знаю, чем закончится эта битва. Армия теократии Этрурия может мобилизовать максимум 30 тысяч человек». Даже беря во внимание их превосходство в силе над великим герцогством Варден, или королевством Лангаболт Федерации Германия, они все еще были вдвое слабее, чем Высшая Британия. Возможно, наравне с королевством Истобург. Реги уверенно произнес. С другой стороны, империя Белгарии отправила на юг почти 50 тысяч солдат. Этого достаточно, чтобы вернуть потерянные территории и начать контр -вторжение. Значит, мы определенно победим? Конечно. Но проблема не в победе или поражении. Вот как. Алтина наклонила голову. Регис вновь осмотрел магазин на предмет других посетителей, владелец бросал взгляды в их сторону, но если они не будут говорить громко, он их не услышит. Главный вопрос – сколько солдат оставят на юге после этой кампании? Солдаты не были бесконечны, а хорошие офицеры и того были на особом счету. Если у них не будет достаточно много офицеров, подразделения придут в негодность. «Всё так, никто не хочет терять своих солдат». По моим расчетам, план императора Алтреила состоит в том, чтобы сокрушить вторгшуюся армию теократии Трурия, вернуть наши базы и вторгнуться к ним. Что? Он сказал, что хочет завоевать соседние страны в течение двух лет. Если он тверд в своих намерениях, то, по крайней мере, должен победить Трурию до конца года. Но мы не собираемся вторгнуться в другую страну. Как я и сказал ранее, век назад этот город принадлежал другой стране. И название этой страны было стёрто с карт, Алтина подумала и заявила, «Он собирается приказать это нам? В этом причина, почему он даровал тебе жезл генералиссимуса. И почему я не хочу сильно выматывать четвертую армию в этом сражении. Я хотела избавить этот мир от войны, еще и от бедности и межклассовых различий. Моя мечта — создать мирное общество, но теперь должна возглавить вторжение в другую страну? Ты не должна вести компанию сама, просто делегируй эту задачу кому-то, кому доверяешь». «То же самое». «То же самое, даже когда я командую. Что нам делать, Регис? Как думаешь?» «Даже выступим и против. Прямо сейчас император, его величество Латреил. Солдаты обязаны выполнять его приказы. Если мы хотим воплощать наши собственные желания, поднять флаг восстания – неизбежность. Но единственное, что мы сможем таким образом защитить – лишь наши желания». «Вот оно как!» Алтина проглотила остальное, что было у нее на уме. Сказанное Регисом сейчас не отражало в действительности его собственные мысли, но теперь Алтина не руководствовалась лишь одними эмоциями, что показывало, насколько она выросла. «Ты думаешь, это нормально?» «Даже если это запятнает мое имя в истории, ради своей цели я все равно прибегну к самой лучшей стратегии. По крайней мере, на данный момент мы должны следовать за новым Императором». А Алтина опустила голову. «Я понимаю. С того момента, как Латриил стал Императором, я уже знала, что этот день наступит». Пожалуйста, не будь слишком опрометчивой, не позволяй своим чувствам выйти наружу. Больше не ребенок, все будет хорошо. Регис вспомнил головную боль, от которой он страдал ранее, когда она теряла контроль. И это было совсем недавно. Регис вздохнул и вернулся к теме подарка. Изначально юг находился в юрисдикции шестой армии. Есть кое-что, что сильно меня беспокоит, поэтому мы должны заставить их упорно работать. Что именно тебя беспокоит? Простое предположение. В этот момент дверь книжного магазина отворилась, вошел пожилой джентльмен, который казался довольно известным в местном масштабе вместе с молодой девушкой. Хозяин магазина вежливо поклонился и достал из-за прилавка книгу, которая не была выставлена на продажу, после чего протянул ее джентльмену. Их разговор нельзя было услышать, но, судя по всему, речь шла о пришедшей под заказ книге. В центральной части города, заполненного солдатами 6 армии, сложно было вести разговор, да и гражданским не следовало знать, о чем они тут ведут речь, так что Регис покинул магазин. Когда они вернулись в форт, во внутреннем дворе стоял шумыгам. Казалось, солдат собирали. Когда они уже собирались проверить, что произошло, к ним на скорости лобовой атаки подбежал Эрик. Ваше высочество, сэр Регис! Где вы были? С неловкой улыбкой Алтина ответила. Ха-ха-ха, <смех> мы немного прогулялись по городу. И не взяли с собой эскорт? Я настолько ненадежен! Нет, просто я подумала, что если взять с собой охранников, они привлекут слишком много внимания, и мы не сможем пустить места, которые хотели. Ваше Высочество очень важно! И мы будем обеспокоены, если вы будете уходить гулять всякий раз по своему разумению! Загнанная в угол Алтина умоляюще посмотрела на Региса. В конце концов, именно Регис захотел прогуляться по городу в одиночку. однако взгляд регеса был сосредоточен на внутреннем дворе позади эрика человек окружённый солдатами белгарию случаем не наемник кстати о сильных наемниках а король наемников человек во внутреннем дворе напоминал кого-то до более знакомого лидера группы наемников повешенная леса гилберта швайнсберга и он привел вместе с собой своих элитных бойцов гилберт тоже их заметил и направился к ним давно не виделись, стратегг Ты наконец явился. Все-таки мои сестры, подчиненные в заложниках. Э, я совсем не это имел в виду. Кажется, ясно написал, что они просто путешествуют с нами. Для наемников в порядке вещей, когда отказ от запроса означает смерть товарищей. Я не наемник. Алтина улыбнулась. Ты выглядишь бодро, Гелберт! Ваше Высочество, кажется, похудело. Его лицо было неожиданно дружественным, не подумав Ригис, прокомментировал. Кажется, пока меня не было, вы неплохо поладили. А? Разве? Нет. Просто после спарринга у нас появилось чувство товарищества. Я не отрицаю это. Так значит, они общались через боевые искусства. Арига схватился за голову. Почему вы спарринговались с заключённым? Почему вы это делали? Тогда все были против, но никто в Четвертой Армии не мог ограничить стремление Алтины улучшить свое искусство фехтования, по всей видимости, вспомнив тогдашнее волнение... Эрик вздохнул. Пока они говорили, во дворе появилась другая группа. Маленькая девочка бежала со всех сел. Братик! Она была такой громкой, что, вероятно, весь форт ее услышал. Гилберт пробормотал. Мартина! Нежным голосом, что совсем не подходило ему. Мартина ворвалась в объятия Гилберта: Братик! Братик! Теми, кто шел за ней, были люди из повешенной лесы, которые последовали за Четвертой армией. От них можно было услышать крики «Лидер! Лидер!». Некоторые даже плакали. «Ага!» – Гелберт кивнул. Наемники, заключенные в тюрьму Форта Волкс, были рады воссоединиться со своими товарищами. Какая трогательная сцена! Однако тем, кто разлучил эту группу, у которой были такие сильные связи, была четвертая Армия. Регис чувствовал себя противоречиво. Его взгляд перешел на Джессику, что стояла в тени здания, И он направился к ней. Регис спросил. «Ты не собираешься поговорить с господином Гилбертом?» «Позже. Сейчас невозможно спокойно обсудить планы на будущее». «Холодно», — ответила она. «Разве ты не скучала по нему?» «Да, и я, наконец, свободна от времени на моих плечах. Будучи исполняющей обязанности лидера группы, мне приходилось думать о множестве вещей. Все же, чем больше людей, тем больше проблем. И у меня не было времени на чтение книг». «И правда». Большое спасибо, господин Аурик. Вы действительно освободили моего брата и позволили нам вновь встретиться. Я выполнил свою часть соглашения, поэтому вы можете спокойно отдыхать. Около половины моего разума расслаблена. Я знаю. насчет вопроса поддержки. Что вы думаете о том, чтобы продолжить работать с 4-й армией? В отличие от прошлого, теперь это ставка генералиссимуса. Мы все еще в процессе реорганизации армии, но можем позволить себе заплатить соответствующую цену за услуги повешенной лесы. «Для боя стеократии Трурия ты уже собрал 50 тысяч человек и все еще нуждаешься в помощи? Что ж ты задумал? Это не для предстоящего сражения, а для того, что будет после. Понятно. Для наемников из Ледяной Федерации Германии это может быть немного сложно. Джессика изучила небо, это было ее привычкой, когда она впадала в раздумье. Я подумаю над этим, но окончательное решение примет брат. Это было бы замечательно». «Но ваше лицо, кажется, говорит, что вы уже знаете ответ». «Нет, возможно, решение можно понять, включив логику, но я не знаю, что произойдет, если вмешаются эмоции». «Если нас наймет Атрурия или Испания, что вы будете делать?» М -м -м, у меня могут возникнуть некоторые проблемы, но я не рекомендую вам этого делать». «Почему?» «Эти две страны не заметили, что лев, которого они бросали камни, проснулся?» «У таких глупых стран нет никакого будущего». Джессика расправила край своей одежды, который растрепал ветер. «Новый император Летроил настолько силён?» «Да. Похоже, война с Высшей Британией была просто детской игрой». Во время той войны повешенная леса устроила Летроилу засаду, а рана, нанесённая в том бою, была настолько тяжело, что повредила его зрение. Во время сражения у форта Банайры он тоже потерял инициативу. Регис покачал головой. Его Величество Латриэл не только превосходный командующий, еще он исключительный правитель. Хотя у него была привычка лично выходить на поле боя, из-за травмы он некоторое время будет находиться в дворце. Однако я думаю, что это сделает Империю еще более сильной. Всё, что ты сейчас сказал, лишено конкретных доказательств. Через полгода Империя будет в состоянии производить достаточно винтовок, чтобы вооружить всю пехоту 4 армии. Боеприпасы, может, и будут сделаны из бумаги, но в их поставках не будет никаких проблем». И, конечно, теократия Трурия не обладает такой промышленной мощью, как Империя Хиспания. Джессика выглядела спокойной, как и всегда, но больше ничего не произнесла. Эрик подбежал снова. Вел он себя не как сопровождающий офицер, а больше был похож на горничную. «Сэр Регес, ваш Вашурин здесь!» А?